знаю ли переспросил бугаев или знал ли жогин наморщил лоб вспоминая потом твердо сказал знает ли ладно бугаев взялся за кофе нам суетиться нельзя может вырыживать здесь кто то в дозорных сидит ну ушел и ушел нам то что сейчас допьем кофе он увидел официанта несущего две вазочки с мороженым мороженое сидим он сделал красноречивый жест пальцами «Подсчитаем убытки, шеф». «Все готово». Официант тут же положил перед Бугаевым листок. Мельком взглянув на счет, Семен вытащил 50-рублевку. «Сдачи не надо», — подумал. «Половину. Больше мне фирма не оплатит». Они вышли в вестибюль вместе. Минут пять разыгрывали перед старичком гардеробщиком и солидными швейцарами сцену любви и дружбы. — Женя, помни, — упрямо долдонил Бугаев, — я твой должник. Что верно, то верно. Сегодня я, а завтра ты. Так обнявшись, они вышли на улицу, причем Бугаев не забыл сунуть в руку швейцар рубль. Такси, в котором дежурил Белянщиков, стояло на другой стороне улицы. — Что же они, не сели на хвост рыжему? — с недоумением подумал Семен. Прощаясь, он шепнул Жогину. «Сегодня вечером позвоню. Если будет кто посторонний, скажешь, ошиблись номером, а потом сам позвонишь». Бугаев пошел по улице, свернул направо, огляделся. Улица была пустынна, только вдали, по другой стороне, шла подвыпившая компания молодежи, в разнобой выкрикивая слова давно устаревшего на западе шлягера «Мань, мань, мань!» Что они, кроме... «Мани!» «Других слов не знают», — со злостью подумал Бугаев. Выучили бы, как следует, раз уж так по-английски петь приспичило. Уже совсем стемнело. Прохладный ветер нес по тротуару пыль, смешанную с сажей. Впереди притормозила машина, мигнула фарами. Бугаев перешел через улицу, еще раз огляделся. Ничего не привлекало его внимания. Он не спеша двинулся к машине. «Оказалось, что рыжий парень из ресторана не выходил ни с главного подъезда, ни с черного хода!» «Не мог же он сквозь землю провалиться!» — рассердился Бугаев, выслушав своих товарищей. «Конечно, не мог!» — согласился Белянчиков. «А вот остаться в ресторане мог!» «Лебедев там будет сидеть до закрытия!» — он сгонул на часы. «Через пятнадцать минут ресторан закрывается!» «За черным ходом я тоже наблюдение оставил». «Может, еще один выход есть?» — сказал задумчиво Бугаев. «Да ведь не пойдешь расспрашивать». «Почему?» — спросил Белянчиков. «Если он так внезапно растворился в этом шалмане, не исключено, что и дружки у него там имеются». «Может, ты и прав?» — согласился Юрий Евгеньевич. «Машина, скрипнув тормозами, круто развернулась». «Куда сейчас?» — спросил Бугаев. — Шеф в управлении дожидается, — сказал Белянчиков. — Раз пять на связь выходил, все спрашивал, как там наш Сенечка. — Не перебрал? — Да ну тебя, — растерпился Бугаев. — Посидел бы ты, повыламывался. — Из меня актер никудышный, — усмехнулся Белянчиков. — Да лицо после первой рюмки малиновым становится. — А ты сейчас как огурчик, с виду не подумаешь, что весь вечер пропьянствовал. Перегарчиком, правда, попахивает. Он дурашливо принюхался и шашлычком. — Да вы гурман, Семен Иванович! — Ну давай, давай, — вздохнул Бугаев. — Мили, емели. Выслушав доклад Бугаева, Корнилов по привычке, теребя пальцами мочку ухо, спросил Белянчикова. — Юрий Евгеньевич, а вы не могли упустить из виду этого парня? Не проскочил он в толпе? — Нет, — твердо сказал Белянчиков. Это исключено. Я его с ног до рыжей головы рассмотрел, когда он еще Жогина поджидал у ресторана. При дневном свете. Вот-вот, ухватился Игорь Васильевич за эти слова майора. При дневном свете рыжая голова, а ночью все кошки серы. И на голову можно парик надеть. Кстати, в потемках рыжего от шатена не отличишь. Товарищ полковник, с обидой сказал Белянчиков, — Я за свои слова отвечаю. Из подъезда ресторана этот тип не выходил. — Понимаю, что ты его не пропустил. Зря сердишься. Совсем по-домашнему вздохнул Корнилов. — Но куда же он делся? — Остался в ресторане, — сказал Бугаев. — Я в этом уверен. Поэтому и расспрашивать никого не стал, ни швейцара, ни гардеробщика.